Глава шестая. Раздвинув тяжелые занавески, Вильям сразу понял, что ошибся в своих предположениях. Комната, где он очутился, была выдержана в классическом стиле и явно построена на века, много лет назад. Пол состоял из больших каменных плит, истертых ногами множество поколений, гулявших по нему за все столетия, прошедшие с тех пор, как их уложили вовремя. Некоторые из них уже успели потрескаться от длительной эксплуатации и перепадов температуры, точно так же, как и каменные стены с красивыми обоями, слегка пожелтевшими от времени и сырости, но вызывающими восхищение богатством деталей. От пола их отделяли декоративные панели метровой высоты, а от потолка широкие бордюры, окрашенные той же тёмно-серой краской, как и все другие деревянные детали вокруг. Если бы не события последних суток, он мог бы подумать, что на выходные снял апартаменты в каком-то памятнике старины. Он проснулся в массивной деревянной кровати с ковриком на стене у её изголовья и искусно выполненным балдахином из тончайшей ткани. Рядом с ним на специальной откидной и наверняка старинной подставке Стоял поднос с его завтраком, состоявшим из безупречного набора сыров, мармеладов и хлеба, в окружении фруктов, названий которых он даже не знал, но всё равно явно существовавших, несмотря на его невежество. И всё это резко отличалось от содержания лекций и тренировок, в своё время готовивших видимо к тому, что в один прекрасный день его выкрадёт какая-то иностранная держава. и ему придется выживать в заключении. Ни одна из них уж точно не касалась опасности вкушать изысканные явства в старинном замке. Они выглядели очень аппетитно. Однако, поднявшись с кровати, Вильям миновал их, даже не прикоснувшись. Пусть желудок и сигнализировал, что самое время утолить голод. Взамен он направился прямой дорогой к плотным шторам, сквозь щели по краю которых в комнату пробивалось утреннее солнце. Он раздвинул их и замер, а потом какое-то время молча стоял и смотрел наружу отчасти от удивления. Он был уверен, что находится в России, и поэтому ему потребовалось время для осмысления увиденного, но также по той причине, что пейзаж по другую сторону высокого разделённого перемычками на множество квадратов окна оказался слишком невероятным, чтобы вызвать более спокойную реакцию. Прямо под его комнатой, несколькими этажами ниже, если быть точным, крутой поросший травой склон спускался к обрыву, отвесные стены которого уходили в голубое горное озеро, а вокруг него луга и нагромождения гор. создавали особый мир тишины и спокойствия и занимали всё пространство, насколько хватало глаз. Они больше летели на юг, чем на восток. Так всё обстояло. Горы были Альпами, и он находился где-то между Францией на западе и Австрией или Словенией на востоке, и в любом случае не мог понять почему. Господин Сандберг Ровный и спокойный голос, эхом отразившийся от толстых стен, заставил его повернуться на месте. На расстоянии нескольких шагов от двери в комнате стоял мужчина, только что назвавший его имя. И это прозвучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. Уильям даже не слышал, как он вошёл. "Я прошу прощения, что тебе пришлось спать в рубашке". но вызвало бы слишком много вопросов, если бы через таможню вели человека в пижаме. Мужчина выглядел дружелюбным, говорил на идеальном британском английском, и даже если Вильям не был особенно уверен на сей счет, ему показалось, что гласные незнакомцы носили отпечаток диалекта рабочего класса. Вильям кивнул дружелюбно. «И о какой таможне мы говорим?» Мужчина улыбнулся в ответ, дружелюбно, искренне, но проигнорировал вопрос. Вместо этого он сказал: "Остатки твоего гардероба находятся там. В этом есть какой-то великий смысл? Мне лучше не докучать своим любопытством, пока вы не решите, что я выспался". Сейчас мужчина улыбнулся снова, без намёка на угрозу и ни с целью демонстрации силы. А скорее, как бы извиняясь. Мы на месте сейчас, сообщил он. Я не хотел бы показаться назойливым, произнёс Уильям и приподнял брови, давая понять, что его вопрос уже прозвучал раньше, но остался без ответа. Мужчина кивнул в знак подтверждения. Он услышал, но не собирался уступать. Я предлагаю тебе перекусить немного. Ты проспал «Восемнадцать часов. И если я правильно понял, какое-то время не ел до этого тоже». «Я, пожалуй, возьму бутерброд», — заявил Вильям, оставаясь на месте, но всем своим видом показывая, что не задерживает посетителя. «Замечательно», — сказал мужчина в ответ как на его слова, так и на невысказанное пожелание. «Я зайду за тобой через полчаса. Тогда ты узнаешь больше». Потом он развернулся, направился к двери и открыл её с помощью ручки. Не заперта, подумал Уильям. Никаких особых мер безопасности здесь тоже, точно как в самолёте. Кто-то изо всех сил старался показать ему, что он желанный гость, и его постоянно мучил вопрос: почему? Кто они? И чем по их мнению он мог им пригодиться? «Извини», — проговорил Вильям. Мужчина обернулся. «В чем дело?» «Как уже было сказано, Вильям Сандберг». Он протянул вперед открытую ладонь и явно ждал, что с ним поздороваются по-настоящему и представятся. Мужчина посмотрел на него, а потом пожал Вильяму руку, и хотя, судя по его глазам, не имел ни малейшего желания называть себя, в конце концов сдался. Да, сказал он. Извини меня. А потом добавил: "Коннерс. Генерал Коннерс". У генерала Коннерса имелось также имя. Но в его жизни существовало довольно много проблем, неприятных для него, и оно было одной из них. Он вырос в маленьком городке на британском западном побережье, в рабочей среде, где безработица и преступность не считались чем-то из ряда вон выходящими, а скорее были естественной частью повседневной жизни. В результате моральность или аморальность тех или иных поступков оценивалась довольно своеобразным образом, и пока еда стояла на столе, а квартплата вносилась регулярно, Имевшие деньги незначительное меньшинство само решало, как с этим обстояло дело. Детство Коннорса было хуже не придумаешь. И достаточно рано он понял две истины. Во-первых, что важнейшей человеческой чертой является способность везде чувствовать себя как рыба в воде, а во-вторых, что она у него полностью отсутствует. Коннор постоянно отставал на шаг. Он ненавидел, когда на вид незыблемые структуры изменялись вокруг него, когда кто-то по соседству ещё неделю назад считавшийся королём, вдруг становился изгоем, и когда друзья и союзники могли повернуться против кого-то и перейти на сторону противника быстрее, чем ты успевал сообразить, что таковое существует. Ещё задолго до того, как пойти в школу, Он стал отдаляться от остальных, старался избегать друзей, не вступал в банды и группировки. В течение долгого времени его травили и обвиняли в гомосексуальных наклонностях, что, естественно, считалось гораздо худшим преступлением, чем мелкие и даже крупные кражи, совершаемые его ровесниками. А в довершение всего Коннорс любил школу. Он понимал математику даже когда она становилась абстрактной и странной, и в отдельных случаях, немногочисленных, как ему самому казалось, даже превосходил знаниями собственных учителей. Он любил правила и логические схемы, и когда товарищи избивали его в школьном дворе без явной причины, эта любовь только усиливалась. В 16 лет, впервые соприкоснувшись с армией, он решил, что она могла бы подарить ему именно тот порядок, которого он так страстно желал. Здесь у каждого не только имелось свое четко определенное звание, но оно также было обозначено у всех на одежде, причем во всех возможных местах, не вызывая ничьей иронии. Все изменения выглядели предсказуемыми и шли почти исключительно по возрастающей. А ситуация, когда, проснувшись, В одно прекрасное утро ты мог узнать из слухов, что некий майор стал новым командиром полка, а его друзья всю ночь сбивали его предшественника за какие-то старые грехи. Просто не укладывалось в голове. Коннорс нашёл свой дом. И впервые в жизни, просыпаясь по утрам, чувствовал себя хорошо. Армия оказалась идеальным местом для него и позволила полностью раскрыться всем его талантам. Он стал мастером по части применения и извлечения пользы из тех существующих правил и схем и скоро сделал их своими собственными, развил, усовершенствовал, создал новые. К пятидесяти годам Коннерс был не каким-то безымянным выходцем из рабочей семьи, а одним из самых значимых стратегов британской армии. Мало кто лучше его мог придумать различные сценарии хаоса и беспорядка. А потом создать правила, как с ними бороться. Он надзирал за учениями, сочинял инструкции, и все, начиная от властных структур военных и промышленных организаций и заканчивая ещё чёрт знает кем хотели иметь его под рукой, если грянет гром. Коннорс просто-напросто научился восстанавливать порядок в случае возникновения хаоса. Ему звонили, когда всё могло полететь к чёрту. И сейчас он сидел со сценарием, который никто никогда не смог бы придумать заранее. Впервые за долгое время как бы стал ребёнком снова. И в глубине души боялся за свою жизнь. Коннор привязал синюю пластиковую шайбу к маленькой коробочке на стене и дождался, пока дверь с шипящим звуком отошла в сторону. По широкому коридору из железа и бетона он добрался до вестибюля с низким потолком и довольно примитивными синими креслами и подошёл к двойной двери с торцевой стороны. Снова использовал свой электронный ключ, и она тоже открылась шипящим звуком. Комната за ней имела круглую форму. Посредине неё стоял большой стол для совещаний. столь же идеальной круглой формы, а также пустые стулья и бутылки с водой в ожидании встреч, уже давно ставших редким явлением и столь же давно не требовавших такого большого пространства. На единственной прямой стене комнаты бок о бок висели гигантские мониторы со светодиодной подсветкой и Как обычно, они представлялись слишком яркими для глаз человека, только вошедшего внутрь. И Коннор прищурился при виде пробегавших по ним непрерывным потоком цифр. Перед экранами стоял мужчина в тёмной военной униформе. Он не повернулся, когда Коннор вошёл, и даже когда тот направился к нему по синтетическому ковровому покрытию, просто стоял и смотрел на меняющиеся картинки. пока Коннерс не остановился прямо перед ним. Мы знаем, как он попал в Берлин, сказал этот человек наконец. Ах, чёрт. Когда Франкан посмотрел вверх и встретился взглядом с Коннерсом, по его глазам можно было понять, что он не спал несколько дней. Он угнал грузовик на бензозаправке. Мы нашли его с пустым баком около Инсбрука. Машину забрали и уничтожили. Затем, по словам свидетеля, его подвезли на красной «Тойоте» РАВ-4. «И где она теперь?» Его молчание говорило само за себя. «Они не знали». «Все начинается сейчас?» Спросил Коннорс. «Не так ли?» Франкен не ответил. Однако, когда он заговорил снова, От его неуверенности не осталось и следа. Свое беспокойство он пытался спрятать за целью устремлённостью. Был только один путь, и это путь вперёд. Он здесь? Да, в своей комнате. Как его самочувствие? Он выживет. Хорошо. Если сейчас вообще существовало какое-то спасение, он единственный мог добыть его для них. И они находились слишком близко, чтобы опоздать снова. Что мы скажем ему, спросил Коннерс наконец. Пауза. А потом точно то же самое, что сказали ей. Коннерс кивнул, и на этом встреча закончилась.